Борис Кригер. Нарциссы с Марса и Венеры. Представьте, что ваши отношения начинались как в лучших романах. Она была очаровательна, заботлива и казалась искренне заинтересована вами. Ее обаяние властно влекло, и вам казалось, что встретили ту самую девушку, о которой и мечтать-то не могли. Она всегда знала, как поддержать разговор. Где-то мягко подшучивала, но делала это с такой грацией, что вы были буквально очарованы. Все ваши друзья были в восторге от нее. А родственники одобрительно кивали, мол, повезло вам с женой. Однако по мере развития отношений стало появляться что-то странное но вы долгое время не могли это точно уловить. Поначалу это были мелочи. Она могла резко критиковать вас в моменты, когда вы были особенно уязвимы, но затем мгновенно возвращалась к ласковому тону, будто ничего не произошло. Вы старались не придавать этому значения, убеждая себя, что это просто плохое настроение. Все же... Мы, люди, у каждого бывают такие моменты. Потом начались обвинения. Если что-то шло не так, всегда оказывалось, что виноваты только вы. Ваша работа, ваш характер, ваши привычки. Все это внезапно становилось причиной всех проблем. Даже если это были очевидные жизненные трудности, с которыми сталкиваются все, она умудрялась преподнести это так, что именно вы, недостаточно старались или сделали что-то неправильно. Ее забота постепенно сместилась с вас на кого-то другого или на нее саму. Каждый ваш разговор начинался с ее проблем, ее нужд, ее переживаний. А когда приходила очередь поделиться своими мыслями, она могла кивнуть, но было видно, что ее это не интересует. Вы начали замечать, что все вращается вокруг нее. Если вы пытались отвлечься на что-то свое, это воспринималось как личное оскорбление. Ваши успехи и достижения либо игнорировались, либо обесценивались. Она могла легко устроить ссору, если вдруг вы не уделяли ей достаточно внимания. Вы начинали чувствовать себя виноватым за то, что уделяете внимание себе и в какой-то момент осознали, что постепенно теряете свое «я». Все было подчинено ее настроению, ее желаниям и ее интересам. Она стала крайне мнительной, обидчивой, требующей постоянных похвал, которым она не верила, но если вы сами нуждались в поддержке, ее словно не существовало. Публично она оставалась той же обаятельной и очаровательной женщиной, которую знали все вокруг. Но наедине ее тон менялся. Она знала, как манипулировать вашими чувствами, как заставить вас почувствовать вину, как ловко использовать вашу любовь к ней против вас. Постепенно вы начали осознавать, что всегда находитесь в позиции подчиненного, стараясь угодить, лишь бы не нарушить ее хрупкое эго. Она могла вдруг стать невероятно ласковой и внимательной, если ей что-то было нужно, и столь же внезапно отдалиться, когда ее цель была достигнута, либо была недостижима. Эта эмоциональная качель утомляла вас, но вы все время надеялись, что все вернется на круги своя. Иногда казалось, что вот-вот наступит момент, когда она снова станет той девушкой, в которую вы влюбились. Но каждый раз этот момент ускользал, оставляя вас разочарованным и опустошенным. В какой-то момент вы, вероятно, начали подозревать, что это не просто проблемы в отношениях. Возможно, вы слышали или читали о нарциссизме, но всегда думали, что это о ком-то другом. Но теперь признаки стали слишком очевидными, вы осознали, что ваша жена – типичный нарцисс. Все, что казалось вам началом счастливой жизни, оказалось ловко разыгранной ролью, за которой скрывался человек, чей мир крутился всегда только вокруг ее собственного отражения. Теперь перед вами встал вопрос, как быть дальше. Вы оказались в ситуации, когда, кажется, теряете себя, попадая в сети нарциссической игры, где ваш партнер подстраивает мир исключительно под свои интересы. Причем интересы это либо недостижимы, либо заведомо разрушительны. Возможно, вы чувствуете, что все еще... Надеетесь на перемены, на то, что она изменится или что ваша любовь сможет исцелить отношения. Однако стоит задать себе честный вопрос. Что вы получаете взамен и готовы ли вы продолжать жертвовать своим эмоциональным благополучием ради партнера, который, по сути, ни во что не ставит вас и совершенно не ценит ваши чувства? Осознание того, что вы находитесь в отношениях с нарциссом, уже важный шаг. Теперь нужно решить, сможете ли вы продолжать жить в таких условиях или предпочтете освободиться от токсичного влияния. Это нелегко, ведь нарциссы мастерски играют на чувствах и умеют удерживать человека рядом, даже когда делают ему больно. Возможно, вы чувствуете привязанность или даже зависимость от этих эмоциональных качелей, когда периоды холодности сменяются мгновениями близости, но они являются частью манипуляции. Нарциссизм – это термин, который давно ассоциируется с эгоизмом, манипуляцией стремлением к превосходству над другими. В подавляющем большинстве исследований и публикаций на эту тему основное внимание уделяется мужскому нарциссизму. Мужчины, как правило, открыто доминируют, доминирование – Жажда власти, контроль делает их нарциссические черты заметными и легко идентифицируемыми. Однако женский нарциссизм, несмотря на его значительное влияние на межличностные отношения и социальную среду, остается в тени. Традиционно женщины воспитывались с ожиданиями проявлять мягкость, заботу и уступчивость, и поэтому их нарциссические проявления имеют более тонкие формы, в отличие от мужского нарциссизма, который может быть более очевидным и агрессивным, Женский часто выражаются через эмоциональные манипуляции, контроль над близкими, через социальные связи или использование своей внешности и обаяния для достижения целей. Эти проявления менее заметны, но не менее разрушительны. Наша книга посвящена исследованию в основном женского нарциссизма. Мы хотим раскрыть его особенности, показать, как он проявляется в разных жизненных ситуациях и как женщины, подверженные нарциссическим чертам, строят свои отношения и взаимодействуют с миром. Важно понимать, что женский нарциссизм, как и мужской, имеет множество градаций от скрытых форм до ярко выраженных и деструктивных моделей поведения. Мы стремимся объяснить, почему женский нарциссизм часто остается нераспознанным и как его последствия могут быть столь же тяжелыми, как и у более традиционно понимаемого нарциссизма. Наша цель – предложить более глубокий и точный взгляд на этот феномен, чтобы лучше понимать, как нарциссические черты проявляются у женщин и как они могут влиять на отношения, личную жизнь и окружающих. Когда вы распознаете женщину-нарцисса и начинаете осознавать ее манипуляции, она теряет интерес к вам, потому что ее основная потребность – это контроль и восхищение, а не подлинные отношения. Для нарцисса важно чувствовать свое превосходство, иметь возможность управлять эмоциями и реакциями другого человека. Когда этот контроль ослабевает или исчезает, вы перестаете представлять для нее ценность. С одной стороны, нарцисс стремится к контролю, власти и чувству превосходства над другими, поскольку это помогает ему или ей поддерживать иллюзию собственной исключительности. Управление эмоциями и реакциями других людей дает нарциссу ощущение контроля и подтверждения своей значимости – Когда он или она утрачивает эту возможность, человек или ситуация теряют для него ценность, потому что нарцисс не получает того, что ему необходимо, признания и восхищения. Однако этот нарциссический фасад превосходства скрывает глубинный комплекс неполноценности и самоуничижения. Нарцисс строит свою личность на хрупкой основе, которая требует постоянного внешнего подкрепления – Без постоянных подтверждений его или ее исключительности нарцисс сталкивается с внутренней пустотой и неуверенностью в себе, что вызывает у них сильный дискомфорт. Именно из-за этого внутреннего ощущения незначимости они создают маску превосходства и контроля. Нарцисс не способен или не хочет признать свои слабости и ранимость – Поэтому старается избегать любых ситуаций, которые могут это раскрыть. А посему стремление к власти и контролю над окружающими является своего рода компенсацией за глубокую внутреннюю неуверенность и страх быть разоблаченным. Нарцисс надевает маску уверенности, чтобы скрыть свои слабости не только от других, но и от самого себя. Это создает замкнутый круг. Чем сильнее комплекс неполноценности, тем активнее нарцисс ищет внешнее подтверждение своей важности через манипуляции и контроль. Женщина-нарцисс видит в отношениях источник энергии и внимания, которые подпитывают ее чувство значимости – Пока она может манипулировать вашими эмоциями, заставлять вас восхищаться ею, чувствовать вину, зависеть от нее, вы интересны ей как объект для поддержания ее нарциссического образа. Однако, как только вы начинаете понимать ее тактику и осознаете, что стали жертвой манипуляции, этот баланс власти нарушается. Гормональные изменения, которые происходят в критические дни, особенно во время климакса, могут значительно обострять нарциссические черты личности. Гормоны влияют на эмоциональное состояние и у женщин, склонных к нарциссическим проявлениям в такие периоды может наблюдаться усиление раздражительности, неуверенности и стремления к контролю над окружающими. Во время критических дней может наблюдаться эмоциональная нестабильность, усиливающая привычные паттерны поведения нарцисса, такие как манипуляции, обвинения или попытки получить больше внимания и восхищения от окружающих. Это связано с тем, что в этот период нарцисс чувствует себя еще более уязвимым, и его или ее внутренний дискомфорт усиливается. В результате человек может становиться более агрессивным, или наоборот демонстрировать чрезмерную ранимость слезы. С наступлением климакса гормональные изменения становятся еще более глубокими и длительными, что может усугубить уже существующие эмоциональные проблемы. У нарцисса климакс может вызывать сильное ощущение утраты контроля как над своим телом, так и над окружающими ситуациями. Это может привести к усилению тревожности, агрессии или депрессии. Нарциссические черты, такие как стремления к превосходству и манипуляция, могут принимать более разрушительные формы, поскольку человек пытается компенсировать ощущение уязвимости и возрастающей неуверенности в себе. Климакс может также вызывать кризис идентичности, особенно если нарциссическая личность долгое время... Основывало свое самоощущение на внешности, на молодости или сексуальной привлекательности. Потеря этих аспектов может стать особенно болезненной и привести к усилению деструктивного поведения, так как нарцисс пытается справиться с внутренним страхом и потерей контроля. А посему периоды гормональных изменений могут значительно обострить нарциссические черты, а климакс в свою очередь способен придать им более тяжелые формы. У нарциссов любое указание на их уязвимости, особенно касающиеся изменений, связанных с гормонами, возрастом или эмоциональной нестабильностью, может вызвать ярость. Это реакция на угрозу их самооценки, которую они стремятся защитить любой ценой. Нарциссы крайне чувствительны к критике, даже если она подразумевает подразумевается или даже если она косвенная потому что они воспринимают ее как атаку на свое я причиной ярости является то что нарциссы видят себя как идеальных и сильных людей не способных на слабость или неуверенность когда им указывают на признаки их уязвимости такие как эмоциональная нестабильность во время критических дней или в климакс они становятся сталкиваются с тем, чего больше всего боятся – собственных несовершенств и слабостей. Это вызывает резкую эмоциональную реакцию, направленную на защиту образа идеального «я». В этот момент они не могут вынести мысль о том, что их восприятие себя искажено или подвержено критике. Нарциссическая ярость – это мощный защитный механизм, который активируется, когда нарцисс чувствует угрозу своему эго. Это может проявляться как агрессия, гнев, обвинение в сторону окружающих или даже уход в себя, попытка эмоционально наказать других, прекратив общение. Приступы ярости служат способом подавить критику, восстановить контроль над ситуацией, но они также укрепляют динамику токсичных отношений – которых нарцисс манипулирует эмоциями окружающих. Так или иначе, любое упоминание или даже намек на уязвимость нарцисса, особенно в связи с возрастными или гормональными изменениями, может вызвать у нее яростную реакцию, так как это напрямую угрожает ее хрупкой самооценке и ощущению превосходства. Нарцисс не способна строить отношения на равных или учитывать потребности другого человека – потому что ее главная цель – поддерживать свой идеализированный образ и контроль над ситуацией. Когда она понимает, что ее манипуляции больше не работают, и вы видите ее истинную сущность, это воспринимается как угроза. Осознание ее стратегии делает вас для нее бесполезным. Вы больше не можете служить источником восхищения или подчинения. В такой ситуации женщина-нарцисс может внезапно отстраниться или полностью прекратить отношения, потому что ее интерес к вам был основан не на реальных чувствах, а на вашей функции, как зеркало, отражающего ее превосходство. Когда зеркало разбивается, вы для нее фактически мертвы, потому что перестаете соответствовать ее нарциссическим потребностям. Она переключается на поиск новой жертвы, которая будет готова играть ту же роль, и подпитывать ее эго. Стоит задуматься о том, чтобы обратиться за помощью к специалисту, который поможет вам разобраться в ваших чувствах и укрепить самооценку. Поддержка друзей и близких также может оказаться ключевой на этом пути. Иногда необходимо принять решение о том, чтобы выйти из отношений ради собственного благополучия, даже если это кажется пугающим и вызывает страх перед одиночеством. Помните, что ваше счастье и достоинство не зависят от того, как вас видит другой человек, особенно если он не способен искренне любить и уважать вас. Решение о том, как двигаться дальше, за вами. Но важно помнить, что вы заслуживаете заботы, уважения и любви, а не жизни в тени чужого эго. Жертвы нарциссов часто не осознают свою роль в поддержании токсичных отношений, потому что манипуляции и динамика власти в таких отношениях могут быть тонкими и изощренными. Нарциссы могут использовать такие тактики, как газлайтинг, эмоциональное запутывание и обесценивание, что со временем подрывает самооценку жертвы. Это приводит к тому, что жертва теряет способность объективно оценивать ситуацию, ощущает вину за проблемы в отношениях и начинает зависеть от манипуляций нарцисса. Потребность во внешнем подтверждении своей ценности становится настолько сильной, что жертва постепенно начинает верить в то, что она не может справиться без нарцисса. В этой ситуации трудно осознать, что жертва тоже поддерживает токсические паттерны поскольку ее самоощущение подвержено постоянному давлению манипуляции. Жертвы часто возвращаются в разрушительные отношения, даже вполне осознавая их вред. Из-за сложного сочетания эмоциональной зависимости и когнитивного диссонанса они могут надеяться, что нарцисс изменится или чувствовать, что могут как-то исправить ситуацию, если приложат больше усилий. Кроме того, в нарцистических отношениях могут чередоваться периоды манипулятивной любви и внимания с критикой и обесцениванием, что создает замкнутый цикл. Жертва постоянно ищет возвращение к тем моментам, когда отношения казались такими хорошими. В результате такая динамика становится очень сложной для разрыва. Нарциссические черты – это спектр, и в каждом человеке они могут проявляться в разной степени. Часто осуждая нарцисса, жертва может бессознательно проецировать собственные нарциссические аспекты, которые она не признает в себе. Например, жертва может стремиться к восхищению и признанию через роль страдальца, что тоже является своеобразным поиском внимания и эмоциональной поддержки. В таком случае осуждение нарцисса может быть попыткой скрыть собственные неразрешенные конфликты и психологические уязвимости. Так или иначе, жертвы могут оставаться в таких отношениях из-за эмоциональной зависимости и манипуляции, не осознавая своей роли. А осуждение нарцисса может скрывать глубокие внутренние конфликты, которые жертва не готова или не способна признать. Мужской и женский нарциссизм имеют много общего, поскольку оба типа характеризуются чрезмерной сосредоточенностью на себе, потребностью в восхищении и манипулятивном поведении. Однако различия между ними зачастую проявляются в том, как эти черты выражаются в социальном и культурном контексте. Мужской нарциссизм часто ассоциируется с открытой доминантностью, демонстрацией силы и статуса. Мужчины-нарциссы, как правило, стремятся к тому, чтобы контролировать и подчинять других. Их поведение может быть более агрессивным и явно самоуверенным. Они ищут признания через внешние проявления успеха, деньги, власть, карьерные достижения. Важную роль играет престиж, а отношения с окружающими часто строятся на соревновании и соперничестве. Женский нарциссизм, с другой стороны, может быть более скрытым и завуалированным. Женщины нарциссы чаще используют манипуляции через эмоциональные связи, внешность и отношения. Они могут стремиться к восхищению через свою привлекательность, социальный статус или роль идеальной жены, матери или партнера. В обществе, где на женщин часто накладываются ожидания быть заботливыми и поддерживающими их нарциссические черты, могут проявляться через искусно выстроенный образ заботливости, в котором настоящие потребности партнера игнорируются. Женский нарциссизм также может выражаться в потребности постоянно быть центром внимания в эмоциональной или социальной сфере, поддерживая отношения, в которых партнеры и друзья служат источниками подтверждения ее значимости. Женский нарциссизм труднее распознать, потому что его проявления часто бывают скрыты под социально приемлемыми формами поведения, что делает его менее очевидным по сравнению с мужским. В отличие от мужского нарциссизма, который может проявляться в открытом стремлении к доминированию, статусу и контролю, женский нарциссизм проявляется более завуалированно. Во-первых, женский нарциссизм нередко маскируется под социальные роли, которые ассоциируются с заботой и вниманием. Например, роль идеальной жены, матери или партнера. Такая женщина может создавать иллюзию заботы альтруизма но при этом ее действия мотивированы исключительно потребностью восхищения и контроля. Внешне она может казаться поддерживающей и чуткой, хотя в действительности использует эту заботу как способ управлять окружающими и подчинять их своим интересам. Во-вторых, женский нарциссизм часто проявляется через эмоциональные манипуляции – Женщина-нарцисс умеет играть на чувствах других людей, вызывая в них вину или жалость. Она может искусно использовать свою уязвимость, привлекая внимание и сочувствие, что затрудняет распознанию истинных мотивов. Она способна манипулировать эмоциональными ситуациями так, что люди вокруг чувствуют необходимость заботиться о ней и поддерживать ее, даже если это идет в ущерб их собственным интересам. При этом ее манипуляции остаются скрытыми за фасадом кажущейся доброжелательности и милосердия. Кроме того, женский нарциссизм может выражаться через чрезмерный фокус на внешности или социальном статусе. Такая женщина может демонстрировать свою значимость через свой внешний облик, социальные связи или публичный имидж, создавая вокруг себя ореол совершенства. Однако ее стремление к восхищению и одобрению часто направлено не на то, чтобы искренне помогать другим, а на поддержание собственной значимости. Она может окружать себя людьми, которые подтверждают ее статус и усиливают ее чувство важности. Но если кто-то перестает удовлетворять ее потребности, она легко отбрасывает их и подвергает эмоциональной атаке. Все эти особенности делают женский нарциссизм трудны для распознания. Его завуалированность, социальная приемлемость поведения и способность манипулировать эмоциями заставляют окружающих не сразу видеть истинную природу этих действий. Только со временем, когда партнеры или друзья начинают замечать постоянное обесценивание своих чувств, интересов, Становится понятно, что за внешней доброжелательностью скрываются эгоистичные мотивы и потребность в постоянном вдибании. В итоге различия между мужским и женским нарциссизмом часто заключаются не столько в природе черт, сколько в способах их проявления. Мужчины чаще действуют напрямую, в то время как женщины могут использовать более тонкие эмоциональные и социальные стратегии для достижения своих целей. Этиология нарциссизма или причина его развития сложна и многофакторна, включая сочетание генетических, биологических, социальных и психологических факторов. Внутренний мир нарцисса гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и за внешним фасадом самовлюбленности и уверенности скрываются глубокие внутренние конфликты и уязвимости. Во-первых, многие психологи считают, что нарциссизм формируется в раннем детстве под влиянием нарушений в привязанности и взаимодействии с родителями или значимыми фигурами. Если родители или опекуны чрезмерно восхищаются ребенком, создавая у него чувство исключительности, или наоборот, эмоционально отдалены недостаточно заботятся о его потребностях, Это может привести к тому, что ребенок начинает искать способы защитить свою хрупкое «я». Нарциссизм может быть реакцией на дефицит любви или чрезмерную похвалу, результатом которой становится компенсация через нарциссическое поведение. Внутри нарциссов часто скрывается огромное чувство неуверенности и внутренней пустоты. Их внешняя самоуверенность и жажда восхищения являются способом избежать столкновения с собственным глубинным страхом. Страхом быть отвергнутым, незначительным или нелюбимым. Именно поэтому нарциссы постоянно ищут внешние подтверждения своей ценности, будь то через успехи, восхищение окружающих или контроль над другими. Это помогает им временно поддерживать свой хрупкий образ себя. С точки зрения нейробиологии исследования показывают, что у нарциссов могут быть отклонения в работе определенных зон мозга, связанных с эмпатией и эмоциональной регуляцией. Например, у людей с нарциссическими чертами обнаружены менее активные области мозга, отвечающие за понимание чувств других людей. Это может объяснить, почему нарциссы часто демонстрируют недостаток искренней эмпатии и неспособность учитывать потребности и чувства окружающих. Все, что они делают, являются результатом показухи. Также важен социальный и культурный контекст. Современное общество, особенно в западных странах, поощряет индивидуализм. Успех и самопрезентацию, что может способствовать развитию нарциссических черт. Постоянное давление быть успешным, Получать восхищение может создавать условия, в которых люди начинают больше сосредотачиваться на собственных достижениях и статусе, забывая об эмоциональной глубине и искренних связях. Так или иначе, внутри нарциссов происходит постоянная борьба между их уязвимостью и желанием скрыть ее от окружающих через стремление к восхищению и превосходству. Нарциссизм может быть результатом детских травм, биологических факторов и социального влияния. И за внешней уверенностью и самовлюбленностью скрывается глубокая неуверенность в себе, которую нарциссы стараются замаскировать любой ценой. Если признать, что все люди обладают уникальными чертами и определенной долей сумасшедшеньки, то можно утверждать, что нарциссические черты в той или иной степени присутствуют у каждого из нас. Все мы нуждаемся в признании, внимании, любви, иногда стремимся к восхищению окружающих, даже если это проявляется в разных формах. Взаимодействие с миром через призму собственного «я» – это естественная часть человеческой природы. Вопрос лишь в том, насколько сильно эти черты выражены и как они влияют на наше поведение в отношениях. Нарциссизм становится проблемой, когда человек начинает использовать других исключительно в своих интересах, игнорируя их чувства и потребности, но в малых дозах стремление к самовосхищению и самозащите может быть даже адаптивным, помогая нам справляться с жизненными трудностями и сохранять чувство собственного достоинства – Механизм возникновения нарциссизма у женщин связан с комплексным взаимодействием биологических, психологических, социальных факторов. В раннем детстве ключевую роль играют отношения с родителями. Если девочку чрезмерно хвалят за внешность, успехи или достижения, это может привести к формированию у нее чувства исключительности. Она начинает воспринимать себя как особенную, и ее самооценка строится именно на внешних атрибутах, таких как она выглядит или какой у нее социальный статус или социальный статус ее семьи. В другом случае, если ребенок растет в среде, где ее потребности игнорируются или обесцениваются, она может развить нарциссические черты как механизм защиты, чтобы скрыть свою внутреннюю неуверенность и боль от отвержения. Социальное давление, культурные нормы также играют значительную роль в формировании женского нарциссизма. В обществах, где акцент делается на женской внешности и социальном положении, девочки могут усваивать, что их ценность определяется тем, как они выглядят и насколько они соответствуют стандартам красоты и успеха. Это приводит к тому, что они начинают стремиться к восхищению и признанию, подкрепляя свое эго через внешние достижения, манипуляции, поддержание идеализированного образа. В такой среде женщинам может быть легче развивать скрытые формы нациссизма, используя внешнюю привлекательность и социальные связи для достижения своих целей. Психологическая травма также может быть триггером. Если девочка пережила эмоциональные или физические травмы в детстве, она может развить нарциссические черты как способ защиты. Она формирует грандиозное «я», чтобы компенсировать внутреннюю пустоту и ощущение собственной незначительности. Это может привести к постоянной потребности к восхищению и подтверждению своей ценности через внешние источники – Таким образом, нарциссизм у женщин формируется как результат сочетания раннего детского опыта, культурных ожиданий, социальных норм, а также механизмов психологической защиты. Психология рассматривает нарциссизм как проблему, потому что в его крайних проявлениях он ведет к деструктивным последствиям как для самого человека, так и для его окружения. Нарциссы, одержимые собственным величием, могут манипулировать людьми, игнорировать их чувства, использовать других для достижения своих целей, что часто разрушает отношения, вызывая эмоциональные травмы и создает токсичную социальную среду. Хотя в капиталистическом обществе Поведение, связанное с нарциссизмом, уверенность в себе, стремление к успеху и самореклама действительно поощряется и даже вознаграждается. Психология смотрит на этот феномен с точки зрения долгосрочных последствий. В то время как нарциссические черты могут способствовать карьерному росту или лидерству, хроническая потребность восхищения и чрезмерный эгоизм могут приводить к эмоциональной изоляции, нестабильности в личных отношениях и постоянному вну внутреннему напряжению. Капитализм может поддерживать нарциссизм, так как система ценит результаты и достижения, но психология обращает внимание на баланс. Постоянная гонка за признанием и успехом без развития эмпатии и способности к искренним человеческим связям в итоге может привести к разрушению личности, эмоциональному выгоранию и социальной дисфункции. История понятия нарциссизм берет свое начало в мифологии и развивается вплоть до современной психологии. Термин был введен благодаря древнегреческому мифу о нарциссе, красивом юноше, который был настолько очарован своим собственным отражением в воде, что не мог отвести от него взгляд и, в конце концов, погиб, поглощенный собственной любовью к себе. Этот мифологический образ стал метафорой для чрезмерной самовлюбленности и эгоцентризма. В психологию понятие «нарциссизм» ввел Зигмунд Фрейд в начале XX века. Он использовал его для описания состояния, при котором человек направляет всю свою энергию на себя, а не на внешние объекты, что приводит к эмоциональной изоляции и проблемам в отношениях. Рейд различал первичный нарциссизм, который проявляется у младенцев в естественном процессе самовосприятия, и вторичный нарциссизм, которые проявляются в более зрелом возрасте и ассоциируются с патологическими состояниями, когда человек слишком сосредоточен на себе. С развитием психоанализа и психологии нарциссизм стали воспринимать как спектр, где его умеренные проявления могут быть нормальными и даже полезными для самооценки, а крайние формы – нарциссическое расстройство личности рассматриваются как серьезная патология. В 1979 году была раз... <смех> предложена теория самости, которая пересматривала понятие нарциссизма, предполагая, что здоровый нарциссизм необходим для формирования целостной личности, уверенности в себе. Однако, если человек не проходит этот этап развития правильно, Возникает патологический нарциссизм, который ведет к эмоциональной нестабильности и зависимым отношениям. Сегодня нарциссизм активно обсуждается в рамках психологии и социальных наук. Обвинения в нарциссизме бросаются друг к другу. Он используется буквально как обзывательство, особенно в контексте изменений в современном обществе. По мнению многих исследований, эти изменения поддерживают и даже поощряют нарциссические тенденции через социальные медиа, культуру и индивидуализм. Существуют ли истинные нарциссы? Или это всего лишь стереотип? Этот вопрос требует внимательного рассмотрения. С одной стороны, клиническая психология признает наличие нарциссического расстройства личности, НРЛ которая характеризуется стабильными паттернами поведения и мышления, связанными с грандиозностью, недостатком эмпатии, постоянной потребностью в восхищении и манипуляцией окружающими. Это расстройство включено в диагностическое и статистическое руководство DSM-5 по психическим расстройствам, что подтверждает его существование как психологического, психического феномена. С другой стороны, нарциссизм как концепция и термин стали настолько популярны в поп-культуре и поп-психологии, что часто используются слишком широко и неоправданно. Многие люди имеют нарциссические черты, такие как стремление к признанию, самоуважение или желание быть почитаемым, вызывать восхищение. Но это не обязательно указывает на патологический нарциссизм. Когда эти черты становятся объектом общественного внимания через популярные статьи обсуждения, это порождает стереотипа нарцисси, который не всегда отражает реальное клиническое состояние. Массовая культура зачастую упрощает сложные психические концепции. И нарциссизм не стал исключением. Сегодня Слово «нарцисс» используется практически как ярлык для обозначения эгоистического или самовлюбленного поведения, что значительно отличается от того, что психология подразумевает под этим понятием. Такое обобщение ведет к тому, что многие люди начинают называть нарциссами всех, кто проявляет эгоизм или черты высокомерия, что искажает реальное понимание расстройств. Таким образом, истинные нарциссы, как люди с диагностируемым нарциссическим расстройством личности, безусловно, существуют. Однако многие люди, которые приписывают этот ярлык в повседневной жизни, не соответствуют критериям заболевания. Популярная психология и медиа действительно способствуют распространению стереотипа о нарциссизме, что зачастую приводит к чрезмерному и неточному использованию этого термина. Нарциссизм может рассматриваться как своего рода эволюционный механизм выживания, поскольку некоторые его черты – уверенность в себе, стремление к лидерству, внимание к собственной привлекательности и статусу – могли приносить успех в социальном и даже биологическом смысле. В определенных условиях такие качества способствуют улучшению шансов на выживание, успех и размножение. Например, человек с сильным нарциссизмом может легче продвигаться по карьерной лестнице, привлекать партнеров или сохранять высокое положение в обществе. С эволюционной точкой зрения нарциссические черты могли быть полезными, так как они позволяли людям выделяться среди конкурентов, контролировать ресурсы и привлекать внимание. Те, кто добивались успеха за счет своей харизмы и уверенности, могли передавать свои гены следующим поколениям. Таким образом, нарциссические качества можно рассматривать как форму адаптации к определенным социальным условиям, где выживание и успех зависят от умения выделяться, влиять на других и поддерживать высокий статус. Однако нарциссизм не рассматривается как норма, потому что его крайние формы могут привести к разрушительным последствиям для индивидуума и окружающих. Эгоцентризм, нехватка эмпатии, манипуляции и потребность в постоянном восхищении могут разрушить личные социальные связи, что в долгосрочной перспективе вредит как нарциссу, так и его окружению. В социально сложных сообществах, где успешное взаимодействие с другими людьми, сотрудничество и эмпатия играют важную роль, патологический нарциссизм мешает налаживанию долгосрочных отношений и взаимодействию на уровне общин и групп. Поэтому нарциссизм не является нормой в человеческом обществе, в то время как определенные его аспекты могут временно помочь достижению успеха. Крайние проявления могут привести к изоляции, конфликтам и разрушению доверия. Социальные нормы культурные ценности в целом поощряют баланс между личным успехом и ответственностью перед окружающими, что делает нарциссизм особенно в его патологической форме нежелательным для длительного процветания и гармоничного сосуществования. Считается, что нарциссизм более присущ мужчинам, а эмпатия – женщинам во многом из-за социальных стереотипов и культурных ожиданий, которые формировались на протяжении веков. Традиционно мужчины в обществе поощрялись проявлять черты силы, уверенности, доминирования, что часто ассоциируется с нарциссическими качествами, стремлением к успеху, статусу и признанию. Женщин, напротив, чаще поощряли, чтобы они были заботливыми, эмоционально отзывчивыми, поддерживающими, что связано с развитием эмпатии, эмоционального интеллекта. Эти роли отражают гендерные стереотипы, в которых мужчин видят как добытчиков и лидеров, а женщин, как хранительниц очага и заботливых партнерш. Однако это разделение на нарциссов мужчин и эмпатичных женщин может быть во многом социальным конструктом. Социальные ожидания и воспитание влияют на то, как развиваются личностные черты у мужчин и женщин. Мужчины могут подавлять свои эмоциональные проявления и не показывать эмпатию, чтобы соответствовать общественным ожиданиям. Женщины, в свою очередь, могут избегать выражения нарциссических черт, поскольку это противоречит социальным нормам их поведения, связанным с заботой о других. Таким образом, нарциссизм и эмпатия могут развиваться и проявляться в зависимости от того, что поощряется или подавляется в конкретной культуре. Женский нарциссизм, в отличие от мужского, часто проявляется иначе и может действительно казаться совершенно другим состоянием. В то время как мужской нарциссизм более очевиден через демонстрацию силы, статуса и открытого доминирования, женский нарциссизм зачастую более завуалирован. Он может проявляться через стремление к внешней привлекательности, манипуляции эмоциями и социальными отношениями, через стремление к роли идеальной матери, жены или партнерши. Женщины-нарциссы нередко используют социально приемлемые формы поведения, чтобы завоевать восхищение и внимание, что делает их нарциссизм менее заметным и очевидным, но не менее разрушительным. Они могут контролировать других через игру на эмоциях, претендовать на роль жертвы или использовать свою уязвимость для получения поддержки и заботы окружающих. Таким образом, женский нарциссизм действительно отличается от мужского и может быть менее заметен, но столь же манипулятивен и вредоносен. Разделение нарциссизма и эмпатии по гендерному признаку скорее результат социальных и культурных ожиданий, чем биологической реальности. Нарциссическое расстройство личности считается одним из самых сложных, для лечения. И это связано с рядом факторов, которые препятствуют эффективному процессу терапии. Основной причиной является то, что нарциссы редко признают наличие у них проблемы. Внутренний мир нарцисса построен на грандиозном представлении о себе и любое. И знание уязвимости или ошибок разрушает эту защитную структуру. Поскольку они считают себя особенными и выше других. Они часто не видят необходимости в изменениях. Это приводит к тому, что нарциссы редко добровольно обращаются за помощью. А если делают это, то обычно не ради самопознания, а для того, чтобы укрепить свой образ или решить поверхностные проблемы, такие как отношения или карьерные неудачи. Еще одно трудность заключается в глубокой эмоциональной нестабильности, скрытой за внешней маской уверенности. Нарциссы часто испытывают внутреннюю пустоту и глубокую неуверенность, но чтобы не сталкиваться с этими болезненными чувствами, они строят свое грандиозное «я». Это грандиозное представление становится основой их идентичности, и любые попытки терапевта показать им реальность могут восприниматься как атака. Нарциссы склонны к защитным реакциям, таким как отрицание, проекция своих проблем на других или открытое сопротивление терапии. Кроме того, многие терапевтические методы требуют от пациента эмпатии, саморефлексии и способности строить доверительные отношения с терапевтом. Однако нарциссам трудно развивать эти качества, поскольку их мировоззрение сосредоточено на собственных нуждах и недостатке эмпатии к другим. Это мешает установлению эффективного терапевтического альянса и делает процесс лечения крайне сложным. Еще один важный момент. Терапия нарциссизма требует длительной работы, поскольку необходимо не только скорректировать поведение, но и разрушить укоренившиеся защитные механизмы, которые формировались годами. Нарциссическая личность построена на защите от глубокой эмоциональной боли и уязвимости, и процесс работы с такими защитами может быть крайне болезненным для пациента. Это часто приводит к тому, что нарциссы уходят из терапии, не желая продолжать болезненные эмоциональные исследования. И, наконец, общество и культура также играют свою роль в современных условиях, где акцент ставится на успех Внешний вид и достижения статуса, многие нарциссические черты могут быть вознаграждаемы. Это создает у нарциссов иллюзию, что их образ жизни является правильным и не требует изменений, что также препятствует процессу терапии. Таким образом, лечение нарциссического расстройства личности крайне затруднено из-за сочетания внутреннего сопротивления пациента недостатка эмпатии и саморефлексии, а также глубоко укоренившихся защитных механизмов, которые нарцисс использует для защиты своего «я». Как отличить нарциссическую уверенность от здоровой самооценки и почему так трудно провести грань между ними? Терапия нарциссов может быть полезной, но если диагноз становится обвинительным, Это, скорее всего, будет препятствовать эффективному процессу лечения. Нарциссическое расстройство личности уже само по себе создает сложности в терапии из-за склонности нарциссов к защищать свое грандиозное «я», избегать признания собственной уязвимости. Когда диагноз преподносится в обвинительном ключе, это усиливает их защитные реакции и отталкивает от процесса терапии. Нарциссы крайне чувствительны к критике и воспринимают любое обвинение или попытку указать на их ошибки как угрозу своему самоощущению. Вместо того, чтобы воспринимать диагноз как помощь, нарцисс, скорее всего, увидит в этом атаку на свою личность и примет оборонительную позицию. Это может привести к усилению отрицания и к проекции проблем на окружающих, когда нарцисс обвиняет всех вокруг, но не видит собственной роли в происходящем. В таких условиях терапия становится малопродуктивной, так как пациент не готов воспринимать информацию и работать над собой. Для того, чтобы терапия нарциссов была успешной, важен подход, который снижает обвинительный подтекст, и направлен на создание безопасной и поддерживающей атмосферы. Терапевт должен стремиться к тому, чтобы выстраивать доверительные отношения, помогая нарциссу постепенно осознавать свою уязвимость без прямого давления или критики. Эмпатический подход и понимание того, что нарциссическое поведение – это защита от глубокой неуверенности и боли, может смягчить сопротивление и открыть возможность для изменений. Вместо того, чтобы фокусироваться на обвинении или осуждении, терапия должна быть ориентирована на понимание внутреннего мира нарцисса, его мотивации и механизмов защиты. Постепенно, через осознание этих механизмов, нарцисс может начать признавать свои проблемы и работать над изменениями. Без осуждения и обвинений нарцисс чувствует себя менее атакованным и более готовым к саморефлексии и развитию. Таким образом, терапия нарциссов может быть полезной, но для этого важно избегать обвинительного подхода. Вместо этого терапия должна быть направлена на создание безопасного пространства, где нарцисс сможет постепенно открыть для себя свои слабости и начать путь к изменению, не воспринимая процесс как нападение на свою личность. Можно утверждать, что современное общество в определенной мере создает условия, способствующие развитию нарциссических черт у людей, а затем парадоксально осуждает и наказывает их за эти же качества. Этот процесс происходит по нескольким причинам. Во-первых, общество поощряет индивидуализм, успех и достижение внешнего признания. Современная культура, особенно в условиях капитализма и социальных медиа, ставит акцент на личные достижения, материальные успехи, физическую привлекательность и статус. Люди постоянно сравнивают себя с другими через социальные сети, где успех демонстрируется как главная цель жизни. Это создает огромный социальный прессинг подталкивая людей к тому, чтобы демонстрировать свое превосходство и стремиться к восхищению, что является основой нарциссизма. Во-вторых, многие формы поведения, связанные с нарциссизмом, поощряются и вознаграждаются. Например, люди с харизмой, уверенностью в себе и амбициями часто достигают карьерного успеха и высокого социального положения. Образ лидеров в корпоративной культуре часто ассоциируется с нарциссическими чертами – стремлением к доминированию, контролю и демонстрации собственного величия. Люди, которые стремятся к признанию и славе, могут быть вознаграждаемы деньгами, вниманием и статусом. Общество в значительной степени поддерживает такой тип поведения, особенно в сфере медиа, развлечений, бизнеса и даже политики. Однако, когда нарциссические черты начинают проявляться в токсичной форме, когда эгоизм, манипуляции и жажда восхищения становятся очевидными для окружающих, общество начинает осуждать таких людей. Нарциссов критикуют за их неспособность к эмпатии, за то, что они используют других ради собственного успеха, за разрушительные отношения. Парадокс заключается в том, что люди, которые общество поощряло, и награждала за нарциссические качества, затем оказываются наказанными за эти же черты, если они начинают проявляться чрезмерно. Социальные нормы также играют роль в наказании нарциссов. В то время как культура поощряет успех и восхищение, она также требует определенного уровня скромности и эмпатии. Когда нарциссы начинают игнорировать эти ожидания и фокусируются исключительно на собственном величии, Общество реагирует негативно, осуждая их поведение как эго... эгоистичное, аморальное. Так или иначе, можно утверждать, что общество создает нарциссов, способствуя развитию нарциссических черт через социальные и культурные ожидания. Однако, когда эти черты начинают разрушать социальные нормы и отношения, Оно осуждает и наказывает этих людей. Это создает своеобразное противоречие. Нарциссизм одновременно поддерживается и осуждается, в зависимости от того, насколько он проявляется и как влияет на окружающих. Нарциссы легко манипулируют окружающими, несмотря на предсказуемость их поведения, по нескольким причинам, Во-первых, нарциссические личности обладают тонким пониманием человеческой психологии и умеют приспосабливаться к различным людям и ситуациям. Они часто проявляют поверхностное очарование, харизму и уверенность, что привлекают окружающих. Их внешнее поведение может казаться настолько обаятельным, что люди не сразу распознают манипуляции. Нарциссы способны ловко менять тактику от обаяния до обвинений или манипуляции жалостью, что дезориентирует и удерживает людей в эмоциональной неопределенности. Во-вторых, манипуляции нарциссов часто строятся на эмоциональной зависимости и уязвимости окружающих. Нарциссы умеют вызывать у людей чувство вины, страха, потерять отношения или стремление оправдать ожидания нарцисса. Окружающие, особенно те, кто склонен к эмпатии или неуверенности в себе, часто оказываются втянутыми в эти эмоциональные игры, не осознавая, что ими манипулируют. Люди могут быть настолько поглощены своими чувствами к нарциссу или надеждой на его одобрение, что не сразу видят схему по которой их используют. Если нарциссическая личность успешно маскирует свою истинную сущность, это не означает, что ее реальность менее настоящая. Но она, безусловно, сложнее и более противоречива. Нарциссы часто создают идеализированное грандиозное представление о себе как способ защитить свое уязвимое и неуверенное «я». Они строят внешнюю маску, образ успешного, привлекательного и уверенного человека, чтобы скрыть внутренние страхи, неуверенность и эмоциональную пустоту. Эта маска становится их реальностью, хотя и поверхностной, потому что она позволяет им избегать болезненной встречи с собственными слабостями. Для самого нарцисса его грандиозное «я» – это защита, необходимая для выживания в мире, где ему кажется, что без этого он будет отвергнут. С другой стороны, окружающие видят лишь ту часть личности, которую нарцисс хочет показать. И лишь со временем начинают осознавать, что за внешней уверенностью скрывается уязвимость и манипуляция. Нарциссы так тщательно поддерживают эту маску, что иногда даже сами верят в свой образ, вытесняя глубокие чувства неуверенности. Можно сказать, что реальность нарцисса – это как будто две параллельные линии. Одна внешняя, созданная для окружающих и поддерживающая его нарциссическое самоощущение, и другая скрытая, более уязвимая, но тщательно скрываемая и подавляемая. Маска не делает его реальность менее настоящей, но показывает, насколько глубоко может быть разрыв между тем, кем человек является внешне и тем, что он чувствует внутри. Вопрос о том, почему нарциссы часто привлекают эмпатичных людей, касается не только межличностных взаимодействий, но и более глубоких психологических механизмов. Эмпаты, как правило, обладают повышенной чувствительностью к эмоциям других. И это делает их потенциально уязвимыми для нарциссов, которые часто манипулируют окружающими для поддержания собственного чувства значимости. Нарцисс может излучать харизму, силу и уверенность, что на начальных этапах может показаться эмпату притягательным. Однако суть таких отношений может заключаться в дисбалансе. Эмпат может стремиться исправить или помочь нарциссу, когда как нарцисс использует это для удовлетворения своих потребностей. В этом контексте зависимость может проявляться больше со стороны эмпата, который надеется найти в нарциссе смысл и поддержку, что может усиливать токсичность взаимодействия. Это, возможно, больше говорит о специфике потребностей партнера, чем о патологии самого нарцисса. Что касается популяризации нарциссизма, Она действительно может вызвать эффект массовой ненависти или наверия к людям с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Психология склонна навешивать ярлыки на определенные черты как патологические, хотя на самом деле высокая самооценка или чувство собственной значимости не всегда свидетельствует о нарциссизме. Важно различать здоровое самоуважение и патологический нарциссизм который основан на манипуляции эксплуатации других. Даже чрезмерная забота о других может скрывать нарциссические черты под маской альтруизма. В этом случае нарциссическая личность может получать удовлетворение от роли спасителя или благодетеля, что подпитывает ее чувство важности и превосходства. Такие люди могут использовать альтруизм как способ контролировать других или укрепить свой статус, что в конечном счете выгодно им самим, а не тем, кому они помогают. Нарцисс может функционировать в долгосрочных отношениях, если партнерство удовлетворяет его основные потребности – восхищении, внимании и контроле. В таких отношениях нарцисс часто создает динамику, в которой партнер выполняет роль поставщика таких ресурсов. Хотя основной драйвер нацисса – это его собственная выгода. В долгосрочных отношениях он может адаптироваться, если видит, что партнер удовлетворяет его эмоциональные и социальные потребности. Однако для этого требуется постоянное чувство контроля и власти. Когда эти потребности перестают удовлетворяться или партнер начинает ставить границы, такие отношения часто сталкиваются с кризисом. Что касается женского нарциссизма, он часто воспринимается как более тонкий и опасный по нескольким причинам. Во-первых, социальные стереотипы играют роль, от женщины чаще ожидаются мягкости, эмпатии, заботы, что делает проявление нарциссических черт менее ожидаемыми и, следовательно, более скрытыми. Женский нарциссизм может проявляться через манипуляции эмоционального или социального характера, тогда как мужской нарциссизм по стереотипам чаще связывается с агрессией или откровенной демонстрацией силы и власти. Этот стереотип приводит к тому, что нарциссизм у женщин может казаться более скрытым, хотя по своей сути он может быть таким же, разрушительным. Женский нарциссизм часто выражается через межличностные отношения, через создание коалиции, контроль над социальным окружением и более тонкие формы манипуляции. Мужской нарциссизм, напротив, может проявляться более очевидно через доминирование или прямые попытки добиться признания. Важно понимать, что и мужской, и женский нарциссизм имеют схожие механизмы, но их проявления могут варьироваться в зависимости от социальных ожиданий и культурного контекста. Женский нарциссизм может служить удобной метафорой для описания сложных межличностных манипуляций, которые не всегда укладываются в рамки традиционной логики. Когда говорят о женском нарциссизме, часто имеют в виду тонкие формы поведения, такие как эмоциональные манипуляции, использование обаяния или создание социальных коалиций, чтобы влиять на окружающих. Эти действия могут быть трудны для прямого объяснения, поскольку они часто не поддаются простому анализу причин и следствий и включают тонкую игру психологических сил. Причина, по которой женский нарциссизм вызывает так много противоречий и раздражения, заключается в его несоответствии с социальным ожиданиям. От женщин традиционно ожидают проявления заботы, эмпатии, самопожертвования, а не манипулятивного поведения ради личной выгоды. Когда женщина проявляет нарциссические черты, такие как стремление к контролю или доминированию в отношениях, это вызывает когнитивный диссонанс у окружающих. Люди могут воспринимать такие черты как угрозу или нарушение социальных норм, что приводит к раздражению и осуждению. Кроме того, женский нарциссизм часто воспринимается более тонко и сложно именно потому, что женщины, как правило, действуют в рамках определенных социальных ролей, которые ограничивают их прямые проявления агрессии или силы. Это может подталкивать их к использованию более скрытых психологических методов влияния, что в свою очередь создает впечатление опасности или хитрости. Поэтому общество склонно воспринимать женский нарциссизм как нечто более деструктивное, хотя по сути он может быть аналогичен мужскому нарциссизму. Что касается идеи социальной маски, женский нарциссизм действительно может быть защитной стратегией, позволяющей женщине выживать в условиях высоких ожиданий и давления. В современном мире женщины часто сталкиваются с противоречивыми требованиями быть успешными, привлекательными, заботливыми и при этом независимыми. В таких условиях нарциссические черты, такие как стремление к контролю, могут стать способом сохранить собственную значимость и уверенность, несмотря на внешние вызовы. Таким образом, нарциссизм может выполнять адаптивную функцию, помогая женщине выстраивать свою личность и социальную идентичность в условиях постоянного стресса и давления. Нарциссизм часто описывается как ужасная черта из-за его ассоциации с эгоизмом, манипуляцией и эксплуатацией других. Однако в основе нарциссических черт действительно могут лежать уязвимости, неуверенности, глубокая потребность признания и любви. Многие нарциссы стремятся компенсировать внутренние страхи и низкую самооценку за счет внешних достижений или восхищения окружающих. По сути, нарциссизм – это способ психологической защиты, позволяющий человеку справляться с болью, избегая ее осознания. Если рассматривать нарциссические черты как часть спектра нормального человеческого поведения, можно прийти к выводу, что каждый человек в какой-то степени ищет внимание, признание и контроля над своей жизнью и окружающими. В этом смысле все отношения действительно могут включать элементы борьбы за внимание и признание, но это не обязательно означает, что все отношения превращаются в скрытую войну за контроль. Здоровые отношения основываются на взаимном уважении, эмпатии и способности видеть потребности другого человека. Нарциссические черты, когда они проявляются в умеренной форме, могут не мешать развитию таких отношений. Проблемы возникают, когда нарциссизм принимает крайние формы, превращая отношения в односторонний процесс, где один партнер постоянно жертвует своими интересами ради другого.